Глава 20 Марина. Всю дорогу, пока мы ехали к Тимуру, меня терзали сомнения. Правильно ли это, что я согласилась? Если так посмотреть со стороны, это все же странно. Мы ведь действительно друг другу никто. Даже нет, начальник и подчиненная вот кто мы. И если директор, приютивший у себя свою сотрудницу вроде как молодец, вошел в положение, помог, то сотрудница, которая на это согласилась, Наверняка вызывает вопросы. Опека уж точно этого не поймет. Но Тимур прав. Оставаться сейчас там было глупо. Особенно если учесть, сколько раз Оленька переболела воспалением легких. А пока дело дойдет до комиссии, я что-нибудь придумаю. Сам Тимур ехал молча. Впрочем, он и по жизни молчун. А еще интересно, почему он ушел от отца? Вернулся сюда из столицы ради него, то есть потому что тот заболел, а теперь, получается, его бросил. Сергея Михайловича я, понятно, не любила, но чисто по-человечески было жаль старика. За этими мыслями я и не заметила, как мы подъехали к шлагбауму. Ну, конечно, Тимур поселился не абы где. Небольшой комплекс, всего с дюжину танхаусов, располагался на берегу ангары и по периметру был огорожен высоченным кованым забором, и чтобы туда попасть, надо было миновать охранный пункт. Тимур коротко посигналил, из будки показался охранник, а в следующую секунду шлагбаум поднялся, пропуская нас — Проехав метров триста, мы остановились на небольшом пятачке перед двухэтажным домом на две квартиры, но с отдельными входами. Здесь все дома были такие, прямо как с картинки. А елочки, припорошённые снегом, и полуметровые столбики фонари с круглыми горящими плафонами делали эту картинку еще наряднее. А вот в доме у Тимура оказалось неожиданно пусто, даже эхо гуляло. Он показал нам кухню, ванную и большую комнату с огромной кроватью, огромным телевизором и маленьким столиком. Хотя, вспомнила я, он же вот недавно купил себе квартиру, не успел, видимо, обзавестись вещами и мебелью. Оленька, дремавшая всю дорогу, теперь проснулась и с настороженным интересом осматривалась. Держалась спокойно. Правда, когда я хотела поставить ее на ножки, она ни в какую не захотела сходить с рук. «Чистое бельё в шкафу». Тимур раздвинул створку шкафа-купе. «Перестелишь сама?» «В общем, обживайся. Чувствуй себя как дома». Тут я обратила внимание, что он не раздевается, только кроссовки скинул у входа. «А ты?» «А я переночую в гостинице». «Так не пойдёт». Он повернулся ко мне, посмотрел так, что к щекам сразу прихлынул жар. «А как ты хочешь, чтобы я остался, и мы спали все вместе?» Он кивнул на кровать я вдруг смутилась не найдя что сказать, а он тем временем надел куртку сунул в карман зарядник прихватил макбук и ушел оставив нас соленькой вдвоем в огромной пустой квартире Мне конечно было не по себе, но благородный жест я оценила, хотя тимур все равно для меня загадка непостижимая тайна его душа не потемки его душа беспросветный мрак и даже пытаться его понять бессмысленно Меня с ума сводят эти его метания, когда он то ноги об тебя вытирает, то не колеблясь, вытаскивает из любых передряг. Просто не знаешь, что и думать». Я искупала Оленьку, уложила ее в постель, пообещав сказку, но она после всех впечатлений тотчас уснула. Я же еще долго ворочалась, хотя и кровать была широченная и удобная, и сама я зверски устала, но в голову настырно лезли мысли о Тимуре. «Ну вот что он за человек?» Только начинаешь от него отходить, только рана затягивается тонкой корочкой, и он снова врывается в твое личное пространство, в сердце, в душу, и все там переворачивает. И как бы я ни хотела сохранять зыбкое душевное спокойствие, внутри снова ноет и трепещет. Еще и подушка, даже сквозь аромат стирального порошка, пахла им так знакомо и так волнующе, что невольно вспоминалось, как мы были близки. Черти что, ведь жила все эти дни спокойно! Ни о чем таком не думала, но ну почти. А тут в его постели как будто сразу все ожило, прорвало, заполонило. Так отчетливо и ярко представлялись его поцелуи, прикосновения, жар его тела и срывающееся дыхание, что становилось горячо и стыдно. Утром, совершенно не выспавшаяся, я хозяйничала на его кухне и, если честно, до сих пор не верила в происходящее. Казалось, я попала в какой-то сюр, Впрочем, не самый плохой, чего уж. Кухня у Тимура так вообще словно из журнала о новых трендах в интерьере. Правда, крупы не нашлось никакой, и пришлось готовить омлет. А чтобы его скормить Оленьке, надо очень постараться, поскольку с ней прием «ложку за маму, ложку за папу» вообще не прокатывал. За этим делом нас и застал Тимур. С минуту понаблюдал, как я ее уговариваю съесть хоть немножечко, как она упрямо отворачивает лицо, не желая даже попробовать, Потом уселся к нам за стол, взял вилку, забрал ее тарелку себе и принялся уплетать уже остывший омлет. Моя Оля уставилась на него во все глаза в полнейшем изумлении. Затем протянула к тарелке ручонку и даже издала возмущенный возглас. А когда я снова протянула ей кусочек, послушно проглотила, не сводя с Тимура взгляда. Так мы и расправились с завтраком. «А ты хороший манипулятор», — улыбнулась ему я. «Это не манипуляция, это верный подход», — «Слушай, взгляни на фото. Не знаком тебе этот чел?» Тимур протянул мне телефон, развернул на экране фотографию лысого мужчины. Я покачала головой. «Ты приглядись», — настаивал он. «Да я и так вижу, что не знаю его. А кто он?» «Да так. Он как будто озадачился. Думал...» «Забей, короче». «Нет уж, скажи». Он изучающе посмотрел на меня, будто сомневался, говорить или нет, а потом выдал то, что услышать я никак не ожидала. Думал, вдруг это и есть тот лысый мудак, ну, который тогда вас с подругой. Короче, говорю же, забей. Сразу стало душно и, главное, тревожно. Не он это, — глухо произнесла я. Уверена? Абсолютно. Тот был такой весь гладенький, ухоженный, пижон такой, а этот — фантомас какой-то. Ясно, — вздохнул Тимур, убирая телефон. «А зачем это тебе?» «Не зачем, просто хотел узнать, он это или не он». «Не он». «Я понял». На пару минут повисла тягостная пауза. Не вытерпев, я спросила. «А где ты ночевал сегодня?» «В Саене», — ответил Тимур и зачем-то добавил, внимательно глядя на меня. «Один». Я сделала вид, что эту ремарку не заметила. Налила ему кофе, себе чай, и только потом продолжила разговор. «Тимур, я тебе за все благодарна. Ты в который раз меня... нас... выручил. Но это не дело. Я не могу так». «Как?» — взметнул он вопросительно бровь. «Ну вот так, чтобы мы жили в твоей квартире, а ты скитался по гостиницам. Абсурд какой-то. Чувствую себя как в сказке, где леса выгнала зайчика из дома». «Спасибо», — криво улыбнулся он. «Кем только меня не называли, а вот зайчиком ни разу». «Тимур, я серьезно, Это нехорошо. А как хорошо? В чужой вонючей облезлой хате, хорошо? Марин, ты сейчас вообще ни о чем таком не должна думать. Я не могу не думать. Мы живем в твоем доме, а ты неизвестно где. Так это не проблема. Сегодня же прикупим все, что нужно из мебели, обустроим вам любую из комнаты, живите себе. Я покачала головой. Но с какой стати он должен из-за нас тратиться? Да почему вообще ты над этим паришься? Тут же начал раздражаться Тимур. Ты хочешь выиграть суд или нет? Тогда какого хрена заморачиваешься всякой ерундой? Пусть твоя комиссия приезжает сюда, оценивает условия, акты свои составляют, ну или что там они делают». «Ты не понимаешь, какими бы замечательными условия ни были, я как им объясню тот факт, что живу у постороннего мужчины? На каком основании? И где гарантия, что завтра ты нас не выгонишь на улицу? Знаешь, у меня и так, благодаря стараниям свёкры, репутация подмочена». А предстать перед судом приживалкой или, извини, твоей сожительницей никак не хочется. Тимур, не допив кофе, резко встал из-за стола и вышел. Мне вдруг стало неловко перед ним. Хотя с чего бы? Разве я не права? Я вымыла посуду, прибрала на кухне и тоже прошла в комнату, застав идентическую картину. Тимур полулежал боком на застеленной кровати, подперев голову рукой и с полуулыбкой наблюдал за Оленькой». А та с самым серьезным видом насаживала кольца на пирамидку. Потом протянула ему одно колечко, так будто отдарила его высшим доверием. Он, хмыкнув, взял его, покрутил в руке и снова ей вернул. «У тебя лучше получается». Потом Тимур заметил меня и, погладив Олю по голове, поднялся. Я вдруг обратила внимание, что она от него не дёрнулась, даже не поморщилась, наоборот, встрепенулась, куда это он уходит. А ведь чужих она близко к себе никогда не подпускала. Пойдем поговорим», — позвал он. Мы вернулись на кухню. Он прошел к окну, а я остановилась у порога. Неловкое ощущение теперь, наедине с ним, обострилось до предела. Еще и этот запах его, который вчера ночью не давал мне покоя. «Зима какая-то дурацкая в этом году, да? Снега мало, одна слякоть», — произнес Тимур, глядя в окно. «Ты про погоду хотел поговорить?» — спросила я, гипнотизируя его спину. Он обернулся, обвел меня взглядом с головы до ног, так что я невольно зарделась, еще и улыбнулся криво. Хотя, может, он ничего такого и не имел в виду. Нет, я хотел сказать, давай поженимся. В смысле? Чуть не поперхнулась я. Заложив руки в карман, он медленно подошел ко мне, встал напротив. Потом одну руку вынул, уперся ею в дверной косяк и, чуть наклонившись ко мне, все с той же полуулыбкой ответил. Я имею в виду, оформим фиктивный брак. И на суде ты предстанешь не как моя сожительница или приживалка, а как моя законная жена. жилье, работа, доход, статус. Что там еще нужно? Все есть. Выиграешь суд, получишь опеку над дочерью. И разведёмся.